Эти святые христовы мученики происходили из Италии. Из них Алфей, Филадельф и Киприан были сыновьями итальянского князя, и их наставил в христианской вере и крестил некий Анисим. В то время из Рима было прислано в их страну повеление разыскивать христиан, и когда обнаружилось, что они христиане, то их вместе с Анисимом, Еразмом и другими четырнадцатью христианами отправили в Рим к императору Ликинию. По повелению последнего они ему положили на грудь огромный камень, отчего он и скончался. И разму же и другим четырнадцати святым мученикам отсекли мечом головы, а Алфий, Филадельф и Киприан были отправлены в Селевкию и там умершлены за веру во Христа.